Заботилась вся эта компания о себе сама. Старший мальчик о среднем, средний о малыше. А чем питались кошки и собаки, я не знаю. Возможно, тоже помогали друг другу. Папараце спросил, собирается кто-нибудь смотреть скутеры или как. Внизу по садовой доребезжали трамваи. Западный украинец спал, положив лицо на грязный стол. Молодой человек засмеялся, стоит ли будить парня. Но папарацци сказал, что ему еще работать, так что пусть встает. Самое неприятное в питье алкоголе с утра.